Почему стариков не стали изгонять? Когда-то давным-давно был царь, такой жадный, что он издал приказ. Тот, кто не может работать или состарился, должен был изгоняться. А у одного человека был старый отец. Вот пришла пора, что его надо вывести. Что делать? Сын повез его на санях в лес в большой холод. А когда повез его, то взял и своего сына на подмогу. Когда привезли старого отца, всадили его под сосной. Подговорит вот сын деда. Пусть дед сидит на санках. Их мы, брат, домой не повезем. Тогда мальчик говорит, а как же мы оставим санки? Они мне будут нужны, когда мне тебя придется тоже отвозить. Загрустил тогда отец и решил не бросать одного в лесу старика. Привез назад домой и спрятал его в сети в Авине, в Сушине. Продержал в них старика всю зиму, весну и лето. Наступила осень, а в том месте начался неурожай. Все, что посадили весной, к этому времени еще не всходит. Ничего не выросло и у этого человека. Он приходит к старику и рассказал ему все. Тогда старик говорит, ты возьми из гумна, сдери солому и посей ее. Этот человек так и сделал. На следующий день старик посылает сына и говорит, сходи на поле и посмотри, что там видно. Сходил на поле сын и говорит, что еще ничего не выросло. На следующий день старик снова посылает сына, сходи на поле и послушай, что слышно. Пришел сын на поле, приложил ухо к земле и вдруг слышит голоса. Ой, куда ты? Ой, где ты? Я тут. Пришел домой и рассказал старику, что слышку На следующее утро снова старик посылает сына на поле послушать, что слышно. Сын на этот раз слышит, дальше, дальше, подвиньсь, мне мест нет. Приходит он домой и рассказал об этом старику, а старик ему и говорит. Видно, завтра пшениц покажется. На другой день выходит сын и видит, выросла хорошая пшеница. У других ж почти ничего не выросло. Стали жаловаться на это люди царю. Захотел сам царь посмотреть, правду ли говорят люди. Едет он на коне и видит, что нигде ничего не взошло, кроме как у одного хозяина. Заходит царь к этому человеку и спрашивает, почему у него одного выросла пшеница. Тогда пришлось ему все рассказать царю. Царь просит, чтобы он показал этого старика. Стал человек упрашивать царя, чтобы он ничего не сделал старику. Царь пообещал. Выходит дед, а царь его спрашивает. — Если ты такой мудрый, то скажи, скоро ли я умру? Старик сказал, что ему надо подумать. Через сутки явился царь и сказал ему старик, что он скоро умрет. Испугался царь и говорит, — А сейчас ты мне скажи, как мне спастись от смерти! Дед снова говорит, что ему надо подумать. Через сутки явился царь и сказал ему старик, что царь не умрет, если в ту ночь, когда он должен будет умереть, пойдет воровать. А эта ночь наступит завтра. Царь стал возмущаться, но что делать? Вот царь дождался ночи, оделся в одежду вора и вышел из своей спальни, а сам не знает, куда ему идти, что воровать. Идет и видит царь настоящий вор. Подходит к нему царь и говорит, давай вместе красть. Вор согласился и говорит, давай украдям, что там те царского дворца. Царь согласился. Тогда вор вытащил веревку и закинул ее в окно дворца, закрепил ее, стал взбираться по стене, а царь ждет его внизу. Вдруг видит, что вор спускается обратно, и руки у него пустые. Спрашивает царь, почему он ничего не украл? А вор говорит, во дворце идет совещание, хотят убить царя этой ночью. — Понял все, царь. Наградил вора деньгами и отпустил его, позвал стражу свою и казнил заговорщиков. На другой день царь привез богатые подарки старику его семье и уничтожил закон свой. С тех пор стариков уже не изгоняли.